Глава 7. Утро началось со стука в дверь. Признаться, я его ждала. Точно знала, что придёт. И хотя до сих пор не решила, как относиться к происходящему и что оно означает, а соблазн прикинуться крепко спящей был велик, всё же выбралась из-под одеяла и пошла открывать. Открыла. Сонно хлопнула ресницами. Прости, что разбудил. Тиен Володет в дорожный костюм, только пока и без плаща. Зашёл попрощаться. Что в таких случаях принято делать? А говорить? Обещаю присматривать за Аньей, подобрала хоть какие-то слова, и за домом, и за магией ей тоже. Лучше будь осторожна и постарайся пересидеть это время тихо, попросил будущий Герцог. Я вернусь дня через 3, самое большее через неделю. Я послушно кивнула. «Почему так долго?» Мак меня раздражал, пугал и нервировал, но от чего-то совсем не хотелось, чтобы он уезжал. «Вот и хорошо», — кивнул Тьен. А потом взял и притянул меня к себе, прижал так крепко, что стало трудно дышать. Всего на мгновение, после чего отпустил, улыбнулся самыми уголками губ и зашагал прочь. Некоторое время я так и стояла в дверях, провожая его взглядом. Опомнилась. В смысле, окончательно проснулась и порывисто захлопнула дверь. Тварк. Замерла на миг, опасаясь, что разбудила герцогиню, Энни или обеих. Но, как не прислушивалась, дом оставался тих. Вот и чудно. Часы показывали несусветную рань около пяти утра. И все же от идеи вернуться под одеяло и до спать я отказалась. Нашлись дела поважнее. На успех привести себя в порядок. и застыть у окна в коридоре, наблюдая, как Циен выходит за ворота. Поутру было свежо, но он не стал надевать плащ и не оглянулся на дом, уверенной, пружинищей походкой устремился вперёд. Я тихонько вздохнула. Ощущение защищённости, которое давал контур, никуда не делось, но, ладно, хватит думать. Так можно окончательно запутаться. Мне и так хочется сбежать, пока его нет. Остаться тоже хочется. Мэттью здесь опять же, а кругом творится что-то совсем уж неладное. Отыскав чистый лист, я написала короткое послание для Аннели, где советовала заменить брошь на что-то другое, поскольку от тайной функции её украшения могло стать известно сталечному ловцу. Сложила из бумаги птичку, зачаровала её и выпустила в окно. Тут же почувствовала себя предательницей. Мэттью мне жизнь спас, а я Но и Анелия тоже пережила достаточно. Вот же тварк. Если на Энне покушался она, сама лично ей голову откручу. Может, даже буквально. Однако внутри засела какая-то непоколебимая уверенность. За чёрной магией стоит другая ведьма. Стоило попросить Сьена узнать, правда ли 8 лет назад одну из моих так называемых сестёр казнили. Жар мне это только сейчас пришло в голову. Пользуясь тем, что дом медленно просыпается, или вряд ли кому-то сейчас есть дело до меня, я посидела немного в библиотеке, читая о негласных правилах существующих в среде истинной аристократии. Странный выбор, но, видимо, просто под руку попалось. Потом ещё сколько-то времени бездумно разглядывала цветущие ветви за окном. Уже и сама собиралась спуститься, когда в моё временное убежище заглянула Сандра. Вид у неё был крайне таинственный. Что? Я нервно передернула плечами. Ненавижу сюрпризы и всякие неожиданности тоже. Там у ворот маг тебя спрашивает, громким шёпотом сообщила она. Ну, этот лавец из столица. Сердце попыталось провалиться куда-то в неизвестные дали. Дышать. А что, если он перехватил мою записку для Анелии и подумал плохое? Даже богиня не знает, чего мне стоило взять себя в руки и с невозмутимым, надеюсь, видом выйти из дома. Рано ты. Изобразила, что прячу зевок. Перед порталом встречался с Керрингтоном. Надо было кое-что обговорить. Ловец выглядел бодрым, как обычно был одет в черное и привычно немного напоминал нахохлившегося под дождем ворона. И почему-то был уверен, что ты тоже не спишь. Приподняла бровь, мол, как одно связано с другим. Погуляем? Мак неопределённо махнул в сторону леса. Подумав, я кивнула. Вряд ли он читал записку. Настроение было бы другое. Ну, у вас тут целая крепость, хмыкнул Мак, разглядывая то, что простой человеческий глаз не увидел бы. Контур. Разве не разумно стараться защитить свой дом? Я оглянулась, но решила за пощём не идти, прямо так вышла за ворота. Зато заметила в окне первого этажа Сандру, которая одобрительно показывала мне большой палец. Не хочу знать, что она там подумала. Не задумывался как-то, когда всё время в разъездах, понятие дома несколько смазывается. Я даже не ожидала, что меня вот так сразу пустят потоптаться на пороге личного. А симпатичные ведьмочки тем временем уплывают к всяким почти принцам. Опять, болезненный укол вины. Это не то. Брось. Я его понимаю. Но не успела я замереть в предвкушении комплимента, как он сказал совсем другое. Усилить с помощью магии ведьмы себя сейчас и свой род в будущем очень заманчиво. Ну и ты в накладе не останешься. Титулы и безбедная жизнь на дороге не валяются. От возмущения перехватило дыхание. Как он может? Он же мецео, он у нас всех спас. И столько лет был моим личным героем. Между нами ничего нет. Понятия не имею, для чего взялась оправдываться. У тебя пока, может и нет, усмехнулся сталичный маг. А вот у твоего принца всё уже на две жизни вперёд спланировано. Иначе из чего бы сегодня утром он настоятельно просил меня не оглядываться в твою сторону? Тварк. Только двух соперничающих великовозрастных мальчишек мне для полного счастья не хватало. Есть новости о ведьме? Я сменила тему в надежде, что к предыдущей метью не вернётся. А от самой ведьмы ничего. Легко поддержал он. Но я получила результаты по женщине, которую нашли в лесу. Ни повреждений, ни прямого магического воздействия. Её тело в идеальном состоянии, будто только и ждёт, когда жизнь вернётся в него. И всё же она почему-то ушла. Получается, кровь была платой, принялась рассуждать я. Рассуждения, правда, здесь и заглохли. Платой за что? оказалось, что черты Медджо заострились, сделались более хищными, и он сам сейчас ещё больше напоминал ворона. За ритуалы, че видно, в ведьминских тонкостях я разбиралась всяко лучше. Какой именно ритуал? Надо подумать. Так сразу в голову ничего не приходит, а соответствующую литературу просто так не добыть. Я отправлю запрос ведьмам, но помощи от поганых стерв ждать не стоит. Поморщился Мэттью, потом опомнился и посмотрел на меня. Извини. Хотя бы он говорит, что думает. А потом повторно думает, но поздно. Э, как звали ту особу из леса? Вспомнила ещё один важный вопрос я. Алисия Линлэри. Красивое имя она выбрала, простое, но красивое. Вспомнить её подробнее, я как ни старалась, не могла. Анелию помнила отлично. А тут как провал в памяти. Может, печать так подействовала? Что, тварк побери, ты имеешь в виду? рявкнул Мак так, что с цветущего куста рядом вспархнуло сразу несколько течек. Он наверняка уже всё понял, а мне скрывать было нечего. Я узнала её. Мы были обменками у одной чёрной ведьмы. А ты нас спас. Прости, что не сказала раньше. Было немного неловко. Неприличное ругательство плавно перешло в допрос с пристрастием. Общались ли мы? Что ещё? Я помню о погибшей, о ритуалах, которые, возможно, проводила та ведьма. Поддерживаю ли с кем-то из других девушек связь? Увы, порадовать словца я ничем не могла. Он был откровенно разочарован. Дома меня встречали Неявно, но как-то волшебным образом сложилось, что едва ли не у всей прислуги нашлась работа на первом этаже и обязательно с видом на окна. «Идет!» «Счастливая?» «Ну, как всегда, вроде». Благодаря дару перешептывания я услышала гораздо раньше, чем должна бы. «Нет, ну какая очаровательная забота о моем благополучии! Вкупе с любопытством, чего уж их оправдывать!» Пришлось прятать улыбку, чтобы не подумали всякого, а то потом от слухов не отмашешься. Как погуляли, задать интересующий всех вопрос осмелилась на правах подруги лишь Сандра. "Чудно", заверила всех интересующихся. "Обсуждали чёрную магию и труп, который не так давно нашли в лесу. О особых новостях пока нет. И пока общественность пребывала в лёгком шоке, я прошествовала в комнату. Хватало ещё времени привести себя в порядок, а потом завтрак, уделить немного внимания Энни и выбраться в город. У меня там остались незаконченные дела. Стой, тут такое было. На середине лестницы меня догнала Сандра. Местные приходили злую ведьму изгонять. Тебя, то есть. Забывшись, я повторила оборот, который выдал Мэттью, узнав, что когда-то стал моим героем. «Не волнуйся, все в порядке», — заверила, посмеиваясь Сандра. Их сначала защитные чары пришибли, а потом герцогиня страшно разозлилась и сказала, что те, кому не нравится жить на одной территории с тобой, могут сегодня же освобождать дома. «А они что?» «Погудели немного, а потом повели к доктору тех, кому посильнее досталось», — бодро доложила старшая горничная. «Что уже само по себе наказание вырвалось у меня». «Почему?» Сандра искренне удивилась. Всё время забываю, что доктор, хоть и поганец с криворукой, но всё же свой, а я здесь чужая. Но сейчас поднявшаяся изнутри волна раздражения не позволила промолчать. Как вы вообще выжили с таким доктором? Раньше у нас ещё второй был, но он вышел на пенсию и уехал к детям. Сандра отвечала на вопрос обстоятельно. А этот всё уже умеет кое-что. К тому же, раз в сезон приезжает ярмарка. Там всегда есть и ведьмы, и знахарки, и всякие зелья полезные. Вопрос остаётся в селе, как они тут ещё живы? Ничего, надо только дождаться отъяна. Он же обещал нового доктора привести. А в остальном утро прошло предсказуемо. Герцогиня злилась на недалёких местных и гордилась сыном, который вернётся уже полноправным хозяином титула и всех владений. Энни о чём-то мечтательно вздыхала и сетовала, что не успела заказать брату подарки, а повар творил шедевры, громко расстраивался, что в этом доме никто ничего не ест, и ещё громче угрожал уйти. Но это уже при мне не в первый раз повторялось, даже не во второй. Так что даже я знала, никуда он не уйдёт. Шла в Келберн без какого-то внятного плана. Оставалось несколько незаконченных дел, но я пока не решила с какой стороны к ним подступиться. А тут весна, солнышко, плащ уже стал не нужен, и хотелось просто гулять. Настроение не поменялось даже, когда вошла в город. Там тоже всё цвело, благоухало и пестрело красками. Одно удовольствие смотреть. Но в храме как раз закончилась служба. Оттуда повалил народ, и: "Эй, злодейка, меня подожди!" мне радостно махала Анеля. "Как насчёт по кофе с пирожным у госпожи Эйлен? Они потрясающе вкусные." В первый момент я даже растерялась, не зная, удивляться тому, что она посещает храм наравне с местными женщинами, или обижаться на злодейку. Сама такая, а беззащитную ведьма каждый задеть может, не каждый, правда. Потом от проклятия Заковыристова избавиться, но это уже детали. Взгляд скользнул по её наряду. Броши не было. Значит, послание она получила. Какая теперь защита? Не понимаю, о чём-то Невинно хлопнула подкрашенными ресничками жена купца. "Нет, кто из нас ещё большая ведьма?" Между тем мы свернули на узкую улочку, уходящую на восток от главной площади, потом ещё раз свернули и оказались возле булошной, где в небольшой части зала были расставлены маленькие столики. Брать заказ у стойки и нести его к выбранному месту надлежало самостоятельно, никаких тебе разносёц. Ты ходишь в храм Некоторые моменты местной обыденности всё ещё с трудом укладывались в моей голове. А также, состояв в книжном клубе, вышиваю с местными дамами по четвергам и хожу на благотворительные сборища, которые раз в месяц устраивает герцогиня. Огорошила меня замаскированная ведьма. Как видишь, из меня получилась вполне пристойная горожанка. М-м, да. Пирожные, правда, оказались вкусные, хотя и выглядели вполне обычно. Пожалуй, надо взять парочку для Энни, только чтобы повар не видел, иначе он меня прикончит. А потом и конкурентку тоже. Но сперва выведаю у неё рецепт. Для твоей репутации будет полезно, если нас увидят вместе, заметила Анэлия и помахала каким-то женщинам в окно. Я в срочном порядке заставила себя вернуться в реальность. Ну и как мне вписаться? Сделать что-нибудь хорошее для начала. совета оказался очевидным. И богиня Ради, прекрати появляться рядом с трупами и чёрным колдовством. С удовольствием. Ещё бы они перестали мистическим образом возникать рядом со мной. Могу избавить вас от бездарного доктора, Анелия закатила глаза. Ты мыслишь как чёрная ведьма. Кем я являюсь? На, да, не повезло ей со мной. Но когда она сама успела так измениться, Глупый вопрос. 8 лет прошло. О, госпожи Эрван, ребёнок болеет. Терпеливо направляла меня эта якобы не ведьма. Ничего серьёзного, просто нераскрытая одарённая с завистью посмотрела. Наверняка ненарочно. Тебе это исправить в несколько мгновений. А я всем расскажу. Ну, можно и так протклясть доктора, было бы приятнее. Ну ладно уж, оставлю радость уволить его от яна. Но ты уверена, что она подпустит меня к ребёнку? Если с тобой придём мы со служителем и ты принесёшь лекарство, точно подпустят, заверила Анеля. Нет, самая коварная из нас всё же она. А лекарство зачем? Потому что колдовство её испугает, а микстура дело вполне привычное. Внезапно обретённая подруга проявляла прямо-таки чудеса терпения. Сейчас пойдём ко мне и сварим простенький укрепляющий отвар. Мужа дома нет. Помощницу по хозяйству я отправлю с каким-нибудь поручением. Да и еда ей пошли. С трудом верю, что это на самом деле происходит. Я поспешила доесть пирожное. Гадание всё же работает, в который раз убеждаюсь. У меня в Келберне всё складывается. Не уверена, что хорошо, но легко и будто бы так самой судьбой предначертано. Дома у Анелии всё прошло волшебно, причём как в прямом, так и в переносном смысле. Купец уехал дня на 3, и двухэтажный каменный особняк оказался всецело в её распоряжении. Помощниц по хозяйству предполагалось аж 3, но у одной был выходной, вторая отпросилась, третья уже Анелия услала в самую дальнюю лавку с каким-то поручением. И всё, кухня оказалась в полном ведьминском распоряжении. Вперёд Анэля выразительно указала на плиту. "Я? Ну, это же тебе надо". Вредина уселась на край стола, закусила кончик ногтя и насмешливо сверкнула на меня глазами. Небольшой котелок мне предоставили, хотя сомневаюсь, что он изначально был предназначен для ведьминских дел. Ингредиенты тоже нашлись. Даю что там, в укрепляющем отваре сложного так размяться, колдовать мне с каждым разом всё больше нравилось. Жилище ведьмы, к слову, выглядело уютным, и в самой атмосфере ощущалось столько любви, что тёмная сила нервно возилась внутри меня и жалила за пальцы. А тут ещё зелье на доброе здоровье заговаривать. «Как вышло, что ты стала примерной женой!» — позволила себе толику любопытства я, помешивая Варева. «Ты просто встречаешь правильного человека, а дальше всё происходит само собой». На её губах появилась мечтательная улыбка. А что у тебя с будущим герцогом? Ничего? Абаж гласи из-за неё. Брось, я заметила, как он на тебя смотрит. Все, наверное, заметили. И эта зараза хихикнула. Собственнические жесты, забота, обычно всё это ведёт под венец. Ты слишком много читаешь любовных романов. фыркнула я тем более что один как раз видела в гостиной перед тем как мы обосновались на кухне но раз уж ты такая наблюдательная скажи а другой маг как на меня смотрел треванс бровки анели удивлённо взлетели вверх цепка но он на всех так смотрят на весь мир вероятно он просто ещё не встретил подходящего человека я вовсе не имею в виду что той самой а обязательно должна быть я Готова. Я не отказала себе в удовольствии щёлкнуть пальцами, гося огонь и на выдохе прошептать простенькое заклинание. Анелия спрыгнула с насежённого места и грациозно повела рукой, посылая кваррево немного силы. Эй, это моё зелье. Остыло. Она всего лишь ах, вот дела его. Улыбается так, будто только что мир спасла. Прости, не удержалась. Знаешь ли, я Тоже скучаю по магии. Муж тебе запрещает колдовать? Вырвался вопрос. Мне сразу же захотелось незнакомого, покому же проклятье особым заострённым способом. Нет, я сама решила быть просто женой. Беззаботно дёрнула плечиком Анели. Всё идём. Нам ещё служителя нужно где-то перехватить. его мы поймали выходящим из храма. Я вежливо поздоровалась и отошла в сторону, предоставив другой ведьме объясняться. Она же здесь как рыба в воде. А я вдруг поняла, что мне ужасно недоставало кого-то, кто меня понимает в плане дары и отношение к жизни. Как-то Жанна или служитель выслушал, покивал и согласился пойти с нами. С чего это вы такой добрненький ко мне? Не выдержала я на середине пути. И нечего мне снисходительно улыбаться. Добрые люди, это странно. А здесь их собралось что-то уж слишком много. Брина, попыталась одернуть меня подруга. Что бри... Ай, тварк! Зацепилась, чуть не упала, чудом не выронила пузырек с зельем. Пфф Служитель, конечно, не оставил происшествия без внимания и с мягкой улыбкой предложил. А давай вместо... «Тварк, ты будешь говорить богиня!» Хорошая попытка. Так и быть, притворюсь, что не заметила улыбку, залегшую в уголках губ Анеллия. «Уверена, что ваша богиня не против, чтобы я ругалась ею!» Она не возражает, заверил храмовник и тоже постарался подавить непрошенную улыбку. «А вы лично с ней консультировались?» «Брина!» — возмутилась подруга. Странным образом образцовая жительница захолустного Келдберна в ней намертво сплелась с сущностью ведьмы. Не разделить. Впрочем, мы так ни до чего и не договорились, потому что пришли. На месте я в очередной раз убедилась, до чего же мне пока чужда и непонятна местная жизнь, по крайней мере та, что протекает с внешней стороны стен поместья. Калитка небольшого домика с садом была не заперта. Мы прошли небольшой двор и постучали. Хозяйка открыла с хнычущим ребёнком на руках. Собственно, это в мгновение мне уже хватило, чтобы развеять те жалкие крохи тёмной силы, что к нему случайно прилепле. А вот дальше началось странное. На мой взгляд, чужачки, по крайней мере. Мои спутники просто объяснили ситуацию и поручились за меня, мол, это ведьма хорошая, она не сделает зла. Посмотрела бы я, кто бы мне помешал. Так вот, за меня просто замолвили словечко, мягко подтолкнули вперёд, и особо ещё только что явно недолюбливавшая меня сменила гнев на милость, выслушала, поверила и приняла из моих рук лекарство. Войти, правда, не пригласила. Но и всё остальное огромный успех. Осталось распустить немного слухов. Подмигнула Анелия, когда мы уже повернули назад. Не хочу ничего об этом знать, поднял руки служитель. Неловко было называть молодого и симпатичного мужчину одним этим словом, но таковы правила: приходя в услужение богине, человек отказывается от всего прежнего, даже от имени. В этом смысле мы трое идеально друг друга дополняли. Анэля мёртвой хваткой вцепилась в своё, даже немного нарушила закон, чтобы оставить его себе. Я, с лёгкой совестью, выдумала себе новое, а храмовник вполне комфортно чувствовал себя обезличенным. Философское настроение сперва спугнуло ощущение, как иголками в кожу. Тёмное море. Опять. Тварк. Там варк. Там что-то происходит, а Наля тоже заметила. Идём ближе, быть может, нужна наша помощь. Служитель реагировал так, как ему и полагалось. Мы с Анели в восторг не пришли, но смиренно потащились следом. Тёмная магия щипала кожу. Уверена, она тоже это чувствовала. Другая магия, не как у ведьмы и не характерная для магов, пожалуй, сильнее и темнее. Анелия сжала моё запястье похолодевшими пальцами. Мыслим мы похожим образом и к выводам пришли одинаково. Демон или кто-то вроде. Там, возможно, всякое. С каменного дома, к которому мы приближались, будто черное покрывало сдернули. Оно взмыло вверх и распалось с клочьями. Вот теперь я почувствовала силу мага, который использовал защитное заклинание и выставил щиты. Внутри кто-то слабо закашлялся. Служитель, творя какие-то свои знаки, бросился туда. Ну и мы за компанию. Не бросать же его одного... Правда, надобности в нас не было никакой. Окно с другой стороны оказалось разбито, и когда мы вломились, дядя как раз поднимал на руки лежащую на полу девочку. Вот так, Фея, не бойся, всё уже хорошо. Фея вырвалась у меня удивлённая. Знаю, я заслужила, что все взгляды, кроме, пожалуй, пострадавшей, скрестились на мне. Не время для ревности, но я не могла себе прикажать её не испытывать. Звучит мило, Мэттью смутился и будто бы начал оправдываться, и успокаивает. То есть он всех спасённых девчонок так называет, а я-то вообразила себя особенной. Тем временем Мак усадил спасённую в кресло и запустил сканирующее заклинание. Что это было? пролепетала она со смесью ужаса и радости, оглядывая нас. Демон, практически выплюнул Мэттью и перешёл к делу. Нужен восстанавливающий силы отвар. У меня есть, вспомнила Анеля и в ответ на два вопрошающих взгляда объяснила. Брина для одной женщины утром варила. Там ещё немного осталось. Сейчас я схожу за ним. Я проводила подругу взглядом и повернулась к Мэттю. Уверен, что именно демон. Да. Чего эта тварь могла хотеть от бедной Триски? Ужасно сослужитель сотворил очередной свой знак и успокаивающе сжал плечи девочке. Ей было лет 13-14, и присутствие знакомого и вызывающего доверия лица здорово её успокаивало. Оторвав его взгляд от триски, я посмотрела на Мэттью, который наверняка тоже кое-что понял, но далеко не всё, и вдруг почувствовала себя такой важной, просто незаменимой в деле поимки злобной чёрной ведьмы. Жаль, Тиен не видит. У меня для вас три новости. Не смогла отказать себе в удовольствии добавить немного значительности в выступление и даже прошлась по небольшой комнате, выдерживая паузу. Быстрее. Боевые маги никогда не отличались терпением. Первое. Мне и самой до дрожи хотелось поделиться открытиями. Чёрная ведьма у нас одна, без учениц или так называемых обменок. Так чаще всего и бывает, но теперь мы уверены точно. Почему это? Привычкой верить на слово, тем более медведи, большинство магов тоже не отличались. Я могла обосновать каждое сказанное слово. Опыт, знаете ли, штука горькая, но полезная. В противном случае она бы расплатилась силами одной из них. и испытала какое-то извращённое удовольствие, когда Мэттью еле заметно побледнел. Воображение, похоже, у него богатое. Сейчас ему как минимум противно. Я же впервые думала об этом и ничего особенного не испытывала. Словно поводок, накрепко привязывавший меня к прошлому, лопнул, даруя желанную свободу. Да, для этого и нужны обменки. И именно поэтому ими становятся девочки с непроснувшимся еще даром. Подтвердила еще раз, если вдруг до кого не дошло. Отсюда следует, что у ведьмы договор с демоном. Только так он мог получить свободный проход сквозь завесу. Сомневаться Мак не стал. Просто грязно выругался. Поверил на слово. У нас явный прогресс в отношениях. Но ну и третья новость, которая большого значения не имеет, но я всё же скажу. Ваша триска ведьма со спящим даром не обязательно его тревожить. Если не проявится сам, можно так всё и оставить. Анелия будто подгадала завершение неприятного разговора и вернулась с отваром. И её девочка тоже неплохо знала, в отличие от нас с Мэттью, поэтому приняла питьё из её, её рук и послушно проглотила сколько надо.